Самый удивительный рассказ. Я слышал, пришел на помощь фонтан, что время, оно течет. Ну вот, то идет, то течет, фыркнул пузырь, как вода, что ли. Не знаю, но говорят, оно стекает в такие ручейки, только невидимые. Ручейки сливаются в реки, а реки в большой поток, тоже невидимый. Да, говорят, если окунуться в этот невидимый поток, И поплыть по течению, можно попасть далеко в давние времена, а взрослый может стать снова маленьким. А если плыть против течения, маленький наоборот может стать большим. Только никто не знает, где этот поток и как его заметить. Конечно, раз он невидимый, сказал Пузырь. Это я понимаю. Тут ничего удивительного. А то меняется само собой: то семь, то восемь, И никуда ходить не надо. Не рассказывай мне сказок, не маленький. Да это на самом деле так, сказал я. Про поток я не знаю, но время идет или течет везде. Как-то объяснить? Утром солнце всходит, движется по небу, потом прячется. Значит, день прошел, наступила ночь. Как это ночь? Ну, становится темно, луна появляется на небе, звезды. и все это в одном месте, конечно, А через много-много дней и ночей кончается лето, наступает осень, потом зима. Цветы вянут, листья облетают, вода замерзает и превращается в твердый лед. — Нет, правда? Вот чудеса. Удивился фонтан. Прямо сказка. У нас таких превращений не бывает. У нас все обычно. Всегда тепло, всегда светит солнце. есть, конечно, места, где можно посмотреть луну и звезды. Даже дождь и, говорят, даже снег, но туда еще нужно добираться, Есть места, где всегда дует сильный ветер, но там долго не удержишься. У нас утро всегда в одном месте, а ночь в другом. Нет, у нас все-все меняется в одном месте. Солнце движется, а подсолнухи есть такие большие цветы, поворачивают ему вслед головы, как будто смотрят. А другие цветы, например, одуванчики, Утром раскрываются, а к ночи прячутся. Я рассказывал и признаться, сам первый раз чувствовал, какие все это удивительные чудеса. Только ведь казалось, что это все просто понятно и обыкновенно, а вот для фонтана это было сказкой. Удивительны, чем ковры самолеты, обыкновенные сосисочные слонята и говорящий пузырь в короне из золотой бумаги. Про короля не даже забыли, а между тем Он совсем раздулся от удивления. Должно быть, прививку от удивления ему сделать не догадались. В жизни вы не видели такого громадного красивого пузыря. Он раздувался и поднимался все выше под потолок, переливая всеми цветами радуги. Он, может, хотел позвать стражу, чтобы заткнули рот этому мальчишке из сказочной страны. Только сам он рот боялся раскрыть, чтобы не лопнуть, и сдерживался уже из последних сил. А знаете, в какие снежинки превращается вода, рассказывал я. Они падают с неба, такие красивые, нежные, как тоненькие цветы. Поймаешь снежинку на ладонь, она превращается в капельку, да, опять превращается прямо на ладони. А весной весь снег тает, и из земли начинают лезть всякие травинки, на стебельхах почки, из почек листочки, потом я не успел договорить. Вдруг раздалось громкое хлоп, и его королевское величество позырь 218 лопнул и исчез без следа. Даже корону потом не смогли найти. Говорят, она пробила потолок, взлетела к самому солнцу, да там и осталась. Я сам читал, учёные видели в телескоп, что на солнце есть корона, и до сих пор спорят, откуда она взялась.